Немруд-даг Коммагена располагалась на берегах Ефрата, господствуя над одной из переправ через реку. Здесь когда-то и поселились купцы-перекупщики, лодошники, чиновники персидского двора. Здесь отдыхали после долгого перехода через горы торговые караваны из Греции, Сирии и Персии. Город постепенно разрастался, богател, и вот уже его собственные купцы снаряжали караваны во все стороны света. Поначалу Коммагена входила в состав государства Селевкидов, но уже в 164 году до нашей эры стала самостоятельным государством. При Антиохе I Коммагена до тех пор Поддерживала хорошее отношения с Римом, пока царь не связался с парфянами, врагами римлян. С тех пор это царство всегда рассматривалось как неблагонадежное, а в 38 году до нашей эры Марк Антоний сместил Камагенского царя. В конце концов, император Веспасиан, в 72 году нашей эры включил Коммогену в состав Сирии, римской провинции. Население Коммогены состояло преимущественно из крестьян и торговцев, и им вряд ли можно было ожидать, что в этом царстве будут процветать искусства. Но, как это часто бывает в истории, Коммогена создала большое произведение ценное вдвойне, потому что родилось оно в стране Лилипутия, но осталось уникальным, не имеющим ни в одной стране мира ни аналогов, ни прототипов. Правил тогда коммогенный царь Антиох. По материнской линии он был потомком Александра Македонского, а со стороны отца, принадлежал к славной династии Ахименидов. Царь был молод, горяч и необузданно тщеславен. Он искренне считал себя личностью совершенно исключительной, объединившей в своем лице персидского царя Дария и Александра Великого. Рожденный для великих дел и бессмертия, как мог он воплотить свои гордые мечты. Если все его подданные это несколько тысяч крестьян и торговцев, они не готовы кратным подвигам и воинской славе. Соседнее царство с ними не покоришь. Одного римского легиона хватит, чтобы стереть с лица земли всю Камагену. И тогда Антиох объявил себя богом. Подданные восприняли это известие очень спокойно и даже равнодушно. Подчиняться царю или царю бессмертному, ну, в конце концов, в разнице нет никакой. Причислив себя к пантеону богов, царь Антиох пошел на большие жертвы. Он заложил часть своих владений, продал фамильные драгоценности – установил дополнительные налоги и приказал начать возведение на горе Немруд святилища всем богам. Он даже заранее приготовил надпись, которая гласила «Я, Антиох, возвел этот храм, чтобы восславить себя и моих богов». И началось строительство удивительного святилища освященного богам Европы и Ближнего Востока, и тщеславию одного человека, жаждущего вечной славы. Горные вершины во многих мифологиях являются обителью богов. И вот на вершине нимруддаг которая возвышалась над Самосатой на высоте 2200 метров в скалах были высечены три террасы, каждая шириной в несколько метров, которые охранялись двумя каменными орлами и двумя каменными львами. На самой верхней террасе поставлены в ряд пять колоссов размером с пятиэтажный дом. Они так велики, что только головы их превышают в высоту 5 метров. Эти статуи представляют сидящими Геракла, Зевса и Ромаздеса. Он родствен персидскому богу Ахуромазде, Тихея, греческая богиня судьбы, Аполлона Митру и самого Антиоха. Четыре статуи, потеряли свои головы. За две тысячи лет землетрясения колебали гору, да и воины чужих армий старались разрушить непонятное святилище. Статуи можно идентифицировать по надписям, как и человеческие фигуры на барельефах, изображающие самого царя, его предков, их настоящие и вымышленные подвиги и гороскопы. Именно по этим гороскопам ученым и удалось установить, когда началось сооружение этого святилища. На Нимруддаг есть каменная плита, на которой изображен лев под звездным небом. Расположение звезды планет Юпитера, Меркурия и Марса повторяет особую констелляцию светил, которая наблюдалась астрономами 7 июля 62 года до нашей эры. Эта дата и была принята за день начала строительства необыкновенного памятника, хотя точное значение этой даты пока не установлено. Сами статуи сохранились на нескольких стоящих прямо плитах, которые когда-то составляли длинный фриз с изображением македонских и персидских предков Антиоха. Вероятно, перед каждой статуей был алтарь огня для воскурения Фимиама. Статуи на восточной стороне террасы сохранились лучше. Они вырублены не из цельного камня, а составлены из отдельных каменных пластов. На огромных статуях греческие черты лица соседствуют с персидскими головными украшениями и прическами. Похоже, Антиох нисколько не сомневался, что принадлежит к числу бессмертных богов. На хорошо сохранившемся барельефе восточной террасы показано, как он пожимает руку Аполлону, Зевсу и Гераклу. На восточной стороне могильного холма находится алтарь. Это дает ученым основание предположить, что обе террасы, западная и восточная, соединялись обнесенной стенами дорогой, подойти к которой можно было через проложенную ниже горную тропу. А, видимо, эта территория регулярно использовалась для религиозных церемоний, потому что Когда строительство было закончено, Антиох приказал отныне, раз и во веки веков, два раза всем народам совершать здесь торжественное богослужение. 10 числа каждого месяца, в день вступления Антиоха на престол, и 16 в честь его дня рождения. Восхождение на Нимрудаг. Долгая и утомительное. Камни с узкой тропинки обрываются вниз. Стоит неимоверная жара. Но вот за одним из поворотов взору человеческому открывается святилище, величавое и доныне через две тысячи лет. Под белым конусом пирамиды. Сидят на верхней террасе пять величественных статуй. Только у одной из них сохранилась голова, это фортуна. После смерти царя жители Каммагены похоронили его бренные останки на вершине, воздвигнув над усыпальницей 50-метровую сверкающую пирамиду из мрамора. А потом понемногу забыли о боге-царе Антиохе и его причудах. После столетий безвестности Немруддаг был открыт в 1881 году немецким инженером Карлом Сестером. Во время раскопок, последовавших за этим открытием, могила Антиоха не была найдена, но ученые предполагают, что он захоронен именно в этом месте. Посмотрите на творение мои, вы, власть имущая, и усомнитесь».